Что такое империя? Империя – это политический уклад с двумя непременными свойствами. Во-первых, чтобы считаться империей, нужно объединить под своей властью множество разных народов, у каждого из которых есть своя культура и собственная национальная идентичность, а также отдельная территория. Сколько именно народов? Ну уж никак не два-три. Двадцать, тридцать – этого вполне достаточно. Примерно на этом уровне или чуть ниже находится порог империи. Во-вторых, у империи подвижные границы и ненасытный аппетит. Она готова заглатывать и переваривать все новые народы и территории, не лишаясь при этом своей фундаментальной структуры и самоидентичности. Современное британское государство имеет четкие границы и не может выйти за эти пределы, не изменив свою структуру и самоидентичность. Но сто лет назад чуть ли не любой клочок земли мог превратиться в часть Британской империи. В культурном разнообразии и подвижности границ состоит не только отличие империй от национальных государств, но и уникальная роль империи в истории. Именно эти два качества позволяют империям соединять различные этнические группы и климатические зоны под одним политическим колпаком, сплавляя воедино все большие сегменты человечества и планеты Земля. Подчеркнем, империя определяется в первую очередь культурным разнообразием и подвижностью границ, а не происхождением, формой управления, размерами территории и населения. Не всегда империя возникает благодаря завоеваниям. Афинская архия сложилась как добровольный военный союз, а империя Габсбургов благодаря цепочке хорошо продуманных династических браков. И не всегда империи правит единоличный правитель. Величайшая в истории Британская империя дожила до демократического правительства, к числу демократических или по крайней мере республиканских империй. относятся Голландия, Франция, Бельгия и Америка, а в древности Новгород, Рим, Карфаген и Афины. Не так уж важен и размер. Существуют и маленькие империи. Афинская в пору величайшего своего расцвета заметно уступала современной Греции и по территории, и по численности населения. Империя ацтеков была меньше современной Мексики. Тем не менее, это были полноценные империи, в отличие от современной Греции и современной Мексики, потому что в Афинском Союзе и в державе ацтеков постепенно сплавлялись десятки, если не сотни разных государственных образований. А в Греции и в Мексике нет. Афины господствовали над сотней с лишним... Лишившихся независимости полисов от стеки, судя по налоговым спискам, правили тремястами семьдесятю одним племенем. Как удавалось втиснуть столь пестрый человеческий винегрет в пространство, где ныне умещается разве что средних размеров государства? Это происходило потому, что в древности народов на земле было гораздо больше, но эти народы были малочисленны и занимали небольшие территории. Ныне полоску земли между Средиземным морем и рекой Иордан никак не поделит между собой два народа, а Библия перечисляет десятки народов Палестины, крошечные царства, города-государства. Именно благодаря империям человеческое разнообразие существенно сократилось. Имперский каток проехался по многим народам. таким как нумансийцы, стирая уникальные черты и создавая новые, гораздо более крупные сообщества.